Глава 24. День 6, среда 2 ноября. В истории Олд Бейли не часто бывает, чтобы приговора так ждали. Поднимается занавес, знаменуя начало последнего акта пьесы Королева против Пингвин Букс Лимитед. И с лязгом оживает древняя отопительная система. Уборщики, уроженцы Британской Вест-Индии подтирают грязные лужи в большом вестибюле и в зале заседаний. У уборщиков прямые гордые спины и глаза, как пылающие угли. Присяжные журналисты послушно задирают ноги в сапогах и галошах. Одни сморкаются, гулка, как пароходные гудки, другие достают из кармана в трубки и воздух вытесняют жидкие желтые миазмы. Даже дубовые панели, которыми обиты стены в зале заседания, кажется, сегодня на шестой день источают эдвардианскую пыль в количестве больше обычного. Мистер Джереми Хатчинсон в ряду баристеров поправляет свой парик. Ужасно неудобная штука. Многие коллеги Хатчинсона рады тому, что парик прикрывает лысеющую макушку, но сам Джереми к таким вещам равнодушен. Розалинда сидит теперь на местах для особо важных персон. Она решает, что лица защитников сегодня мрачны. Это плохой знак. По всеобщему согласию, мистер Гриффит Джонс завершил вчерашнее заседание суда с блеском — Издательству Пингвин Букс нанесен серьезный удар. Окажется ли он решающим, кто знает. Судья подвел итоги слушания, и присяжным пора удалиться, чтобы прийти к согласию по поводу вердикта. Она бросает взгляд на скамью подсудимых, и Лоуренс в ответ смотрит на нее. Туманным глазом она видит его совершенно ясно. Он нацепил вельветовую куртку, чтобы выслушать последний приговор себе, словно собирается вскоре опять покинуть этот мир. Он мастер уходить. Высоко над головой рос в шкафу для публики. Дина и Ник умудрились занять соседние места. «Ищи в последних рядах», — кричит ей Ник, когда они врываются на галерку. Они встали в очередь вместе со всей толпой в четыре часа ночи. Женщина, сидящая позади них, касается плеча Дины и просит у нее автограф. Женщина объясняет, что видела фотографию Дины в газете. Дина краснеет и отказывает. Ее все не отпускают мысли о вчерашнем провале на свидетельском месте. Ник берет ее за руку и держит. Этажом ниже на местах для важных персон Дина видит Ребекку Уэст в черной меховой шляпке и больших жемчужных клипсах. Женщина по имени Розалинда тоже там сидит, и Дина снова начинает блуждать мыслями, сама не зная почему, перебирая в голове отрывки стихов Лоуренса из цикла «Сан-Гервасио» «Роза роз, шип». Дина говорит Нику, что э Э.М. Форстер, видимо, не поехал из Кембриджа в Лондон еще раз. «Во всяком случае, в толпе внизу его нет». Она указывает на с Сильвию Плат, сидящую на местах для прессы рядом со Стивеном Спендером. «Должно быть, это мистер Спендер раздобыл ей пропуск», — говорит Дина Нику. Он известный поэт и редактор журнала «Энкаунтер». Плат училась в на один курс старше Дины. Она жила в общежитии для иностранных студентов у на Бартон-Роуд, и Дина иногда примечала ее на территории колледжа. Влад бросалась в глаза длинными светлыми американскими волосами, как у Вероники Лейк. Иногда она завязывала их в хвост на макушке, и тогда сразу становилось ясно, что она американка. Так оптимистично она им мотала из стороны в сторону. Наверное, по временам ей было одиноко. Замах не по силам. Она понятия не имела, с каким снобизмом ей придется столкнуться. «Как ты думаешь, почему она уехала?» — спрашивает Ник. «Чистолюбие». Она почти сразу принялась писать для нескольких кембриджских газет. «Почему я сама до этого не додумалась?» – спрашивает себя Дина. Она опубликовала свой первый сборник поэзии в издательстве «Фейбер» всего недели и две назад, и критики приняли его благосклонно. Колос! Везучая! А теперь она замужем за поэтом Тедом Хьюзом. Замечательная должна быть пара. Тут все встают, и Дина одной рукой сжимает в кармане камень глаза, за другую ее держит Ник. Входят судья, его супруга и свита. Алые одежды с горностаевым мехом, как всегда, придают господину судье Бирну сходства с верховным жрецом, носителем божественной тайны. Лорд-мэр позвякивает. Олдермены шелестят. Шериф с такой силой сжимает подмышкой треуголку, словно та да, сейчас закукарекает. Собравшиеся бодро поют «Боже, храни королеву», но, думает Рос, даже энергичное исполнение не спасает этот унылый механический мотив. Она смотрит на сэра Алина Лейна, который стоит непобежденный, но мрачный, рядом с руководящим солиситером Майклом Рубинштейном. Они вроде бы тоже поют, но с заметно обреченным видом. Она знает, что жена и старшая дочь сэра Аллина снова рядом с ним. Во всяком случае, настолько близко, насколько позволяет планировка зала суда. Несчастные. Неужели их милого мужа и отца возьмут под стражу и поведут вниз? Пересуда об этом слышали все. Майкл Урбинштейн, как солиситор, думает. «Несомненно, вчера Мервин Гриффит Джонс нанес их стороне потенциально смертельный удар» когда привлек внимание к эпизодам книги, в которых предположительно описано анальное сношение. В случае вердикта о виновности наказанием будет неограниченный штраф или три года в тюрьме. До сих пор неясно, к чему или к кому будет относиться этот вердикт, к издательству «Пингвинбукс» или к самому издателю «Алену Лейну». Неопределенность пугает. Слишком много простора для интерпретаций, Судья уже неоднократно продемонстрировал, что он не на стороне издателя. Господин судья Бирн трижды кланяется баристером, а не кланяется ему. За спиной судьи поблескивает меч государственного правосудия. Леди принесла с собой пресловутую книжку в наволочке из парчи и теперь вручает ее супругу. Все снова садятся и начинается финал представления. «Господа присяжные», — говорит его честь, — Вы чрезвычайно внимательно и прилежно выслушали обстоятельства дела, а также прочитали книгу, о которой идет речь. Стремительно приближается момент, когда вам нужно будет вынести вердикт. Как сообщил вам мистер Гардинер, и совершенно правильно, вопросы закона относятся к моему ведению. Вы должны судить о фактах. Они не имеют отношения ко мне. Более того, прошу обратить внимание, что уголовные законы нашей страны основаны на решении присяжных о фактах, а не на мнениях экспертов». Майкл Урбинштейн оборачивается. «Да, баристеры защиты в своем ряду переглядываются. Вправе ли судья говорить присяжным, чтобы они игнорировали свидетельства экспертов и опирались исключительно на свои личные мнения?» Это, конечно же, неправомерно, и все же мистер Гардинер, руководящий адвокат защиты, сейчас бессилен. Чтобы нейтрализовать нанесенный им вред, эту диверсию, нужно будет дождаться осуждения и подать апелляцию. Господин судья Бирн, ничтоже сумнящийся, продолжает. Разумеется, данное судебное дело важно для подзащитной компании, издательства Букс но оно столь же важно и для широкой публики, которую представляете вы. Потому что, прав я или ошибаюсь, на сегодняшний день наши моральные устои находятся на небывало низком уровне. Майкл Урбинштейн пречет отчаяние. И другие тоже. Положение опасное. Вам предстоит решить, доказано ли убедительно в разумных пределах, что рассматриваемая книга непристойна. В этом заключается первый вопрос. Имейте в виду, факт совершения преступления не зависит от наличия или отсутствия намерения развратить или растлить. Это объективный тест. Вопрос стоит следующим образом. Имеет ли эта книга тенденцию развращать или растлевать прочитавшего ее человека? Теперь давайте посмотрим, какие важные обстоятельства дела вам следует держать в уме. Вот что мы знаем. «Книга должна была поступить, и в соответствии с вынесенным вашим вердиктом, возможно, поступит в продажу по цене 3 шиллинга 6 пенсов за экземпляр, что для книги отнюдь недорого. В наше время, когда не только заработки высоки, но и, смею сказать, юные члены общества получают щедрые карманные деньги, эта книга может вскоре оказаться в досягаемости у огромной части населения». Следует также заметить, что значительная доля свидетельских показаний не имела отношения к вопросу о непристойности. Вы должны дать на него ответ, опираясь на саму книгу. «Как правильно объяснил мистер Гардинер, вы должны рассматривать книгу в целом. Не следует вырывать из нее отдельные куски там и сям. Это также не вопрос вкуса». Существует значительная разница между материалом, который шокирует или даже внушает отвращение, и материалом, который развращает и Если, прочитав книгу, вы воспылали к ней отвращением, это не является убедительным в разумных пределах ответом на вопрос о ее непристойности. Один из необходимых элементов для благосостояния страны, так и понятия о морали. Один из необходимых элементов для здоровья общества. И как лояльность граждан – один из необходимых элементов для благосостояния страны, так и понятие морали – один из необходимых элементов для здоровья общества. И, соответственно, любой, кто стремится своими письменами разрушить это основополагающее моральное чувство, виновен в непристойной клевете. Но там, где Девлин говорит «любой, кто стремится разрушить», Я предпочту сказать, любой, кто имеет тенденцию разрушить это основополагающее моральное чувство, виновен в непристойной клевете. Но в этом отношении я расхожусь с мистером Гардинером, который, по-видимому, не согласен с совершенно правомерным включением тенденции развращать в перечень возможного вреда. «Развратить» означает в первую очередь зародить отношения, предрасположенность или даже открытость к тенденции, очевидной в произведении, которое является непристойной. Дина и Ник пораженно переглядываются. Судья опять берет на себя обязанности обвинения. Вы должны спросить себя, как люди, живущие в обществе, не ханжи, но люди свободных взглядов, есть ли у этой книги тенденция развращать и растлевать тех, кто может ее прочитать. Потому что, знаете ли, когда книга поступает в продажу, она попадает не в утонченную атмосферу учебного заведения, где молодежь, возможно, учит правильно читать такие книги, например, в Кембриджский университет. Чайные чашечки косятся на Дину. Она попадает в книжные магазины, на лотки продавцов и в библиотеки, где ее сможет прочитать любой желающий. Теперь напомним себе, в чем заключается сюжет романа. Справедливо будет сказать, что это история женщины, которая, во-первых, еще до замужества вступает в половые отношения. а Затем она выходит замуж, и когда ее муж получает ранение на войне и оказывается прикован к инвалидному креслу, как, увы, случилось с очень многими мужчинами во время Великой войны, После того, как он оказывается парализованным ниже талии, героиня книги, будучи его женой, живя вместе с мужем в ужасном месте под названием Рагби, кажется так, дважды совершает супружескую измену с неким Микаэлисом, в то время как ее муж находится в том же доме этажом ниже, а затем вступает в противозаконную связь с лесничем своего мужа. И все это описано в книге, и, конечно, вы имеете полное право не согласиться. Чрезвычайно откровенным образом и вся чувственность и страсть различных моментов полового сношения передана полностью во всех деталях. Раздел четвертый новой редакции закона о непристойности указывает, что индивидуум – Майкла Рубинштейна это слово пронзает в самое сердце – индивидуум, а не компания или организация – Не может быть осужден, если доказано, что публикация указанного материала служит общественному благу в данном случае, как произведение литературы, искусства, науки или другой области общественного интереса. Подраздел 2 разрешает вызвать свидетелей-экспертов. Насколько я понимаю, раздел 4 в намерения парламента не входило обеспечить иммунитет автору или издателю лишь по той причине, что рассматриваемая работа обладает литературными или иными достоинствами. Закон требует большего. Литературные достоинства должны быть достаточно велики, чтобы публикация служила общественному благу. Бремя доказательства этот раздел возлагает на защиту части же вопроса о непристойности бремя доказательства лежит на обвинении. Перед вами, следовательно, стоят следующие вопросы. Первый. Является ли книга непристойной? Имеет ли она тенденцию развращать и расливать тех, кто ее, вероятно, прочитает? Если нет, то и делу конец. Второй. Если книга непристойна, обладает ли она литературными достоинствами? Обвинение согласилось, что да, в некоторой степени. Все свидетели считают, что книга обладает литературными достоинствами. Еще раз подчеркну, вам не следует руководствоваться мнениями, которые высказали свидетели. Вы должны судить сами. Третий вопрос. Если книга, по вашему мнению, обладает литературными достоинствами, доказали ли обвиняемые, что достоинства книги как литературного произведения достаточно высоки, чтобы перевесить ее непристойность? «Настолько высоки, что публикация служит общественному благу!» Он оставил ее в конце сентября, ушагал вниз по тропе через оливковую рощу, и его белая рубашка и старая соломенная шляпа скрылись из глаз Розалинды и девочек. Он ушел раньше, чем мог бы. Миссис Лоуренс собиралась прибыть на место их встречи в Венеции лишь через несколько дней. Накануне ночью он признался Розаринде, что их любовь взорвала его. Он сказал, что с годами стал женатым человеком. Когда мужчина женат, он не влюблен. Муж — не любовник. Ну и вот я, муж, и больше никогда не буду любовником, никогда в жизни. Ты была и остаешься моей возлюбленной, и ты была щедра ко мне, щедра во всех смыслах, в каких только возможно». «Ты любишь жену», — признала она со слезами на глазах. Она изо всех сил старалась сохранять достоинство, как положено хорошим женщинам в подобной ситуации. Так и должно быть. Должно быть, но есть ли? Не то чтобы люблю, но когда люди женаты 6 лет, а близки еще дольше, ведь когда-то я в самом деле любил Фриду, они как бы прирастают друг к другу. Между ними образуется некая связь, и рвать ее противоестественно. Потом Росс прочтет то же самое почти дословно в романе «Флейта Аарона», который он писал во время их близости, параллельно с циклом стихов «Сан-Гервасио». В книге Аарон говорит эти слова Маркизи, покидая ее. Она сохранила его письма и открытки, самая первая, от 29 сентября. Именно эту дату он потом выберет для письма Меллорса Констанции, которая лесничий пишет, когда работает у фермера, ждет своего развода и тоскует по ней. Когда Розалинда прочитала это письмо впервые, в 1928 году, оно пронзило ее в самое сердце. «Я верю в высшую тайну, что и подснежнику не даст погибнуть». И пускай ты в Шотландии, а я в срединных графствах, и я не могу тебя обнять, обхватить руками и ногами, но все же со мной частичка тебя. Я люблю, и это воздержание, оно — часть нашей ебли и затишье среди нее, и оно сейчас между нами, как подснежник, язычки белого пламени. Прости, что так много слов, а не потому, что я не могу тебя коснуться». Сегодня, в день приговора, она принесла с собой в сумочке старые открытки и письма Лоуренса, частички его, обрывки его голоса. 29 сентября 1920 года. Дорогая Эр, Панфорта был вкуснейший, поддерживал мои силы на всем пути. По прибытии облачно, потом проливной дождь с громом и молниями. Мы с приятелем-художником наняли гондолу, Гранд-канал как тремоло, длинные ромбы света уступают теням осени. Год умирает, но Венеция экстравагантно игнорирует его смерть. Фрида прибудет через неделю. Она перед меня из Баден-Бадена. Как поживают три юные грации, когда ты снова въедешь в виллу Канавайя, Как там наши черепахи? Пиши мне на адрес агентства Кука, пьяца Леоничи, не забудь. Ничего не забывай. Д.Г.Л. 7 октября 1920 года. Дорогая Розалинда, Фрида прибудет сегодня вечером, если ей, наконец, удалось выправить паспорт. Я устал околачиваться в Венеции в на зеленом настрое. Мы каждый день плаваем в гондоле, и почти все, что я написал за это время, водянистая изыбка. Лидо сегодня безлюден. Не слышно ни одного брызжущего энтузиазмом американца. Я на южном конце острова, дюны здесь тридцать футов высотой, бриги и шлюпы, невозмутимые стоят на якорях в лагуне, и паруса их пылают на жаровне дня. После венецианской тесноты в открытом море кажется очень просторно. Чуть раньше я искупался, а теперь сижу с карандашом и бумагой на коленях. Только что вышла вечерняя звезда, надвигаются тучи. Они напоминают мне бурное небо над морем в Вакхи и Ариадне Тициана. Эта пара — самый настоящий союз стихий. Сегодня утром ощущался первый укус осени. Холодный, но золотой свет. Любопытно, а когда мы увидимся снова? Д. Г. Л. Они не увидятся больше никогда. Он когда-то так решительно добивавшийся знакомства не предложит встретиться еще раз. А ей сделать это не позволит условности. Его последующие письма выдержаны в дружеском тоне, подобающем женатому приятелю. Она прожила в Италии пять лет, а в 1926, в том же году, когда он начал писать любовника Леди Чаттерли на отдаленном склоне горы по другую сторону Флоренции, снова вышла замуж. В 1928 году он послал ей экземпляр первого издания любовника Леди Чаттерли, свеженький, только что из флорентийской типографии – На обложке изображение Феникса, нарисованное им самим. Он отправил роман на ее новый лондонский адрес, раздобытый у Берти Фарджина. Конечно, она увидела на страницах романа свой портрет, свою жизнь, их общие тайны. Возможно, ей стоило обидеться, как обижались столь многие друзья и бывшие друзья Лоуренса, когда он заимствовал, крал или пожирал их жизни, их собственную историю, Но она при виде этого томика ощутила лишь тепло их прежней обрывочной радости. На титульной странице он написал «Дорогой Росс, а мне вот нравится, когда сердце мое разбито, и внутри этот дивный заревой калейдоскоп. Твой Т.Г.Л. Это последние строки из стихотворения «Гранат», того самого, что он сочинял в вагоне рядом с ней в день, когда под ним загорелся трамвай на обратном пути из Флоренции. Теперь оно стояло первым в его поэтическом сборнике «Птицы, звери и цветы», который начинался с цикла, созданного в Сан-Гервасио. В марте 1930 года, узнав о его смерти, она снова открыла Чаттерли наугад и попала на одно из описаний их любви. Еще она нашла между страницами обрезки его каштаново-рыжих волос, которые в тайне от него сохранила из сентиментальности в ту первую ночь у нее на балконе. Она и забыла, что спрятала волосы в книге, в конвертике. Они были все еще мягкие на ощупь. Она мысленно закрывает книгу и поднимает взгляд — Господин судья Бирн завершает обращение к присяжным, а Лоуренс, явленный ее призрак, рассеялся навсегда. «Господа присяжные», — говорит судья, — «вы должны спросить себя, согласны ли вы со всем тем, что говорили свидетели-эксперты, с тем, что, по их мнению, Лоуренс высказал или пытался высказать, в чем, по их словам, заключается сообщение, которое он хотел передать читателям». Спросите себя, согласны ли вы с их мнениями или же не согласны. Ведь хотя эти свидетели были призваны помочь вам, их мнение, конечно, вас не связывает. Вы здесь судьи. Вы должны решать. Вердикт, который вы вынесете, должен быть вердиктом каждого из вас. А теперь прошу вас удалиться на совещание, обсудить свое решение и сообщить его мне. Без трех минут двенадцать присяжные выходят гуськом. Заседание прерывается, и огромный, выложенный мрамором вестибюль за дверями зала суда номер один заполняется толпой, словно гостями на светском приеме и назначенном на неурочный час. Слышится громкий говор, но окружение сэра Алина Лейна, адвокаты защиты, совет директоров, друзья, мрачно. Издатель деликатно предлагает жене выйти из здания суда и отправите дочь в такси на Ладгейт-Хилл». Вердикт присяжных и приговор судьи могут оказаться серьезными, и сэр Алин хочет пощадить чувства 18-летней девушки. Впрочем, она тут же начинает протестовать. Конечно, Майкл Рубинштейн все так же рядом с сэром Алином. Он закуривает трубку и шутливо предлагает проводить девушку Клэр и посадить ее в такси. Он понимает, что сэру Алину хочется на миг остаться наедине с женой, Это правда, никто не знает, какой оборот примут события после возвращения присяжных. Впрочем, на ходу Рубинштейн безмятежно рассказывает и дочери Лейна, что на войне ему случалось попадать в переплет, и он вынес оттуда урок. Не следует поддаваться пораженческим настроениям. Нужно глядеть веселей, иначе падаешь духом и упускаешь возможные пути к спасению, случайные удачи. Они попадаются часто, главное смотреть в оба. Кажется, ее оба сейчас затуманены слезами. Он начинает рассказывать про своего любимого ретривера Хватая и про то, как скучает по нему в отъездах. Из-за судебного процесса Хватая оказался совсем заброшенным. Клэр смеется, слушая байки про злоключения Хватая с барсуками и ежами. Они вечно оставляют беднягу с носом. Даже кролики. На противоположном от сторонников сыра Али на конце вестибюля. Министр юстиции сэр Реджинальд Меннингем Буллер, он же «Бык», поздравляет генерального прокурора сэра Тиабальда Мэтью со вчерашним блестящим заключительным выступлением ведущего обвинителя Гриффита Джонса. Оба уверены, что присяжные вскоре вернутся. Не сомневается в этом и публика, она толчется вокруг, дивясь на необыкновенно мрачный вид статуй английских королей и королев. Потом выясняется, что присяжные не спешат возвращаться, и большая часть толпы переходит дорогу и бредет по проулку в сороку и пень, чтобы пообедать и чем-нибудь этот обед запить. К часу дня древние половицы паба стонут и скрипят. Наконец, без семи минут три по большому вестибюлю Олд Бейли пробегает шепоток, и какая-то добрая душа бежит с вестью в паб, и шепоток переходит в крик. «Они возвращаются!»